Глава двадцать первая. Что в документах? По всей комнате летали листы бумаги. «Здесь ничего», — объявила Пегги, сидевшая на стопке папок. «Прошу заметить, я не одобряю то, что вы делаете», — заявила Френ. Вега устало опустилась в мягкое кресло за огромным столом. Они обшарили весь кабинет продюсера и не нашли ничего полезного. «Ну как же не везет?» Вздохнула Вега и в отчаянии опустила голову на стол с тихим бумс. И тут же... Вот так удача! Раздался бамс, ящик стола выскочил и ударил ее в живот. «Наши документы!» Взвизгнула Вега, вытаскивая из ящика толстую папку. «Пэгги! Я их нашла! Нашла!» Пэгги и Фрэн кинулись к ней. «Феллисити Бетт?» Стала читать Вега. «По рекомендации миссис Бетт мерзкой Мойра ненавистной ненавистная Нэнси!» «Фелиссити пэт знает всех злых ведьм в водостоке», — пояснила Пегги. Вега уткнулась носом в листок. Она все надеялась, что прочитает там что-то другое. Но нет. Про каждую участницу говорилось, кто ее порекомендовал. Пегги — бабушка, Флафонору — мама. А напротив имени веги было написано «Аноним» — письмо. «Аноним» медленно прочитала Пегги. Письмо Вега нашла в той же папке. «Вега Диэмэма к участию в битве ведьм. Вот и все». Вега осмотрела листок со всех сторон, но больше ничего не обнаружила. «Узнаешь почерк?» с надеждой спросила пейги Вега покачала головой. «Это что, шутка? Или какая-то ошибка? Они должны знать, от кого оно!» «У нас в водостоке не может быть никаких ошибок!» — важно заявила Пегги. — Нет, правда, однажды построили цирк вместо больницы. А еще был период, когда мы пытались носить жилье вместо украшений. Но в битве ведьма ошибок быть не может. Это уж точно. Вега по-прежнему разглядывала листок и не верила своим глазам. А по всему водостоку ведьмы, смотревшие битву в ложках, ошеломленно охли Трансляцию увидела и Патриция, которой как раз удалось, наконец, извлечь фею с дыни и ей совсем не понравилось, что девочки шарят в ее кабинете. «Взять их!» — рявкнула она, и десять здоровенных ведьм бросились исполнять приказ.